л и н л и готов был отвергнуть ее просьбу, ведь на карту поставлены судьбы нескольких человек. Но не к этому стремился Уэберли, вручая л и н л и также и судьбу сержанта х е в е р с Теперь, глядя в ее полное доверие и р е ш и м о с т и лицо, Линлли понимал, что Барбара сразу же угадала цель этой поездки, что она уже сложила костер.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 пусть реальность осветится новыми оттенками, положив конец страданиям и начало радости. Джиллиан пошевелилась на заднем сиденье. Чей это дом? спросила она. Голос ее затих. Дверь распахнулась и Тесса выбежала во двор. Замерла на мгновение, в с м а т р и в а я с ь в пассажиров машины. Мамочка. Выдохнула Джиллиан. Больше она не произнесла ни слова, вышла из машины и уставилась на эту женщину так, словно она призрак, видение. Мама, Джилли, Боже мой, Джилли! со слезами воскликнула Тесса, бросившись к ней. Только это и нужно было им обеим. Джиллиан кинулась в объятия матери, и они обе скрылись в доме. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим т и ф л о информационным комплексом Логас в о з Январь 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.